В середине апреля Москву опять накрыли снегопады. После плюс 16 градусов внезапные метели и ночные заморозки смотрелись диковато. Пришлось снова расчехлить убранные в дальний шкаф пуховики и достать зимнюю обувь. Но я старалась относиться к причудам погоды философски. Как пела когда-то давно одна известная певица «Важнее всего погода в доме». А погодой в своём доме я как раз была недовольна. Всё чаще мне приходило в голову, что я всё-таки поторопилась с решением переехать с Мишкой в квартиру Виталия, ту самую, в которой у меня практически не было спокойных дней. Одно только эффектное появление Варвары с её притязаниями чего стоило. Варвара Миронова, правда, оказалась вполне себе неплохой тёткой, просто запутавшейся в жизни. Сейчас навязанные ею узлы потихоньку распутывались. Варвара даже вроде нашла своё женское счастье. По крайней мере, именно так мне рассказывала Натка, продолжавшая не просто общаться с первой женой Виталия, а даже дружить. Когда моя младшая сестра поняла, что я не имею ничего против этой дружбы, пусть даже она и казалась мне немного странной, она перестала скрывать их встречи и теперь регулярно делилась новостями вареной жизни. Так я узнала, что помимо любимого человека, у Варвары появилось и двое детей: Петька и Алиса не Селезнёва, а Гладышева. Это Надка уточняла, считая свою шутку крайне смешной. После незадавшейся Настиной актёрской карьеры, которая должна была начаться с триумфальной роли именно гостьи из будущего, при упоминании имени Алиса у Натки слегка подёргивался глаз. Я же просто была довольна, что у сестры прошло её помешательство на очередной безумной идее фикс. Её младшая дочка перестала зваться Асей Конти, а снова стала Настей Таганцевой. Белокурым и синеглазым пятилетним ангелочком, любящим мороженое, кукол, плюшевые игрушки, а не непосильные задачи на съёмочной площадке. У моего племянника Сеньки тоже завершался напряжённый период. Съёмки очередного сезона сериала "Неслухи" подходили к концу так что можно было надеяться, что пятый класс Сенька закончит без хвостов и заданий на лето. Режиссёр Мальковский, правда, анонсировал пятый сезон, но съёмки начнутся летом, когда все неслухие разбегались на каникулы, и большого урона успеваемости они нанести не смогут. Жизнь вокруг как-то налаживалась. Даже Сашка перестал наконец общаться с продюсером Клипменом. Я так и не поняла, что именно между ними произошло. Просто радовалась, что дочь моя оказалась достаточно умной и взрослой, чтобы самостоятельно во всём разобраться. Их знакомство меня тревожило, потому что не могло принести моей дочери ничего, кроме проблем и разочарований. У Клипмана были достаточно серьёзные неприятности. Бизнесмен Игорь Кан всё-таки последовал моему совету, да ещё и подбил на судебное преследование остальных из своих коллег по бизнесу. Иски в арбитражном суде сыпались один за другим. Ко мне это никакого отношения не имело. Я просто знала, что мои коллеги разберутся и примут справедливые решения, вытащив пару кирпичиков из основания той финансовой пирамиды, которую последние год строил Клипман. Кстати, я верила Сашке, утверждавшей, что продюсер не мошенник и поступает так, не имея злого умысла. Да, судя по всему, этот немного наивный молодой человек Действительно был одержим идеей возродить детское и семейное кино в нашей стране. Вот только шёл он к этому не теми путями. Состава преступления в его действиях не имелось, так что уголовное преследование и реальный срок ему не угрожали. А вот деньги, вложенные в него, придётся вернуть. Сашка говорила ещё, что сценарии, на основе которых Клипман собирался снимать материалы, действительно хорошие. И "Школьный вальс" и остальные. Что ж, если это действительно так, может быть, Клипман передаст права на них кому-нибудь более умелому в кинопроизводстве, и мы ещё увидим эти сериалы на телеэкране. Как знать. В общем, повторюсь, жизнь вокруг как-то налаживалась у всех, кроме меня. Нет, внешне у меня тоже всё было хорошо, даже замечательно. На работе мне доверяли новые, сложные дела. Плевакин постоянно хвалил меня на совещаниях, Я пользовалась уважением коллег и окончательно встроилась обратно в тот сложный и суматошный график, в котором ежедневно работают федеральные судьи. График этот, немного нарушенный рождением Мишки, благодаря няне Анне Ивановне и другим помощницам по хозяйству, меня совершенно не тяготил. Я возвращалась с работы в уютный, чистый дом, где уже была приготовлена еда на ужин и где меня ждал весёлый, довольный и здоровый сын. А также муж. Муж. Я всё время сбивалась и запиналась на этом слове, не зная, как обозначить роль Виталия Миронова в моей жизни. Мужем он мне не был, если только гражданским или всё-таки сожителем, или просто отцом Мишки. А что, если он терпит моё присутствие в своей жизни и квартире только из-за сына, в котором не чает души? Я знала, что ради того, чтобы Мишка был рядом, Виталий готов на всё. Он ни за что не допустит, чтобы мы снова съехали в моё служебное жильё. В этом я была уверена. А вот в искренности его отношения ко мне нет. Он по-прежнему то и дело срывался в Калининград. И это помимо остальных командировок, которых у него насчитывалось немало. За последние полтора месяца он слетал на побережье Балтийского моря не меньше 3 раз. Зачем? Что его туда влекло? Я начинала подозревать, что дело в какой-то женщине. В конце концов, Миронов увлекающийся человек. За то время, что я провела с ним рядом, я имела массу возможностей в этом убедиться. С самого начала я не очень понимала, что такой блестящий мужчина нашёл во мне, ничем не примечательной, даже немного скучной и чопорной судьи Кузнецовой. И теперь полагала, что ему встретилась другая женщина более подходящая ему по менталитету. А может, и более молодая. Я ни с кем не делилась своими мыслями, потому что знала, что и Надка, и Сашка, и моя подруга Машка поднимут меня на смех. Иногда я стыдилась своих подозрений, ведь Миронов уже много раз не на словах, а на деле доказывал, что любит меня, и я действительно ему нужна, но ничего не могла с собой поделать. Думаю, это знакомо любой женщине. Впрочем, зачем я себя оправдываю? Ревность негативное чувство, и состоявшийся в жизни взрослый человек не может его испытывать, особенно без веских на то причин. Причин у меня не имелось, а ревность была. Чтобы справиться с ней, точнее, с собой, я позвонила и напросилась на встречу к единственному человеку, который мог меня понять, во-первых, и помочь мне, во-вторых, Это была Тамара Тимофеевна Плевакина, жена нашего шефа Анатолия Эммануиловича, а по совместительству ещё и доктор психологических наук, много раз помогавшая мне в сложных ситуациях. И не только мне. Натке, моей сестре Тамаре Тимофеевне, дала несколько бесценных советов, когда они с Костей удочеряли Настюшу. Да и Сашка в подростковом кризисе во многом не доставила мне больших проблем. Благодаря мудрости и чуткости Плевакиной. Я приехала к Плевакиным в выходной, отправив Мишку с отцом в детский центр, который оба очень любят. В последнее время они всё чаще ходили туда без меня, и я уже чувствовала себя лишней в нашем трио, которое с каждым днём всё больше превращалось в дуэт. Миронов даже не задал мне ни одного вопроса. Чем это я так занята в субботу утром, что не могу отправиться с ним и с сыном на заранее запланированное детское мероприятие? Он всегда относился к любым моим делам с уважением, но сегодня эта сдержанность причиняла мне боль. Я видела за ней равнодушие. Анатолия Мануиловича, к счастью, тоже не оказалась дома. Я немного тревожилась, что он полюбопытствует, что привело меня к его жене в неурочное время». Но надо знать моего шефа и его супругу. Это удивительно тактичные люди, которые ни за что не станут без спроса совать нос в чужую жизнь, но помогут тогда, когда это действительно нужно. Толя поехал на Преображенский рынок. Ты же знаешь, деточка, что там самые лучшие фермерские продукты в Москве. Я велела ему купить и на твою долю тоже. Порадуешь своих вкусненьким сегодня. «Ну что вы, Тамара Тимофеевна, мне и так неудобно, что я отвлекаю вас от домашних дел, да ещё в выходной!» Конфузливо пробормотала я, снимая ботинки и натягивая домашние тапочки, очень милые и уютные. «Ни от чего ты меня не отвлекаешь. Я всегда тебе рада. Проходи на кухню». Почему-то я думала, что Тамара Тимофеевна примет меня в кабинете, в котором иногда работала с клиентами, И мне стало легче, что я пришла не на профессиональную консультацию, а на разговор по душам, которые всегда ведут именно на кухне. Усевшись за стол у окна и получив в руки чашку ароматного чаю, к которому прилагались булочки с корицей, которые Плевакина успела испечь с утра, я начала рассказывать о своих подозрениях и чувстве стыда, которое их сопровождает. Не было у меня повода не доверять Миронову ни малейшего Тамара Димофеевна уселась напротив и внимательно слушала, грея руки о свою чашку с чаем. Девочка моя, ревность это чувство, которое так или иначе возникает при недостатке внимания, любви, симпатии от любимого и очень уважаемого человека. Конечно, этот недостаток вещь крайне субъективная, но ты не виновата в том, что начала чувствовать себя обделённой. Это развитая эмоция с уникальным мотивационным состоянием, которая направлена лишь на то, чтобы не дать кому-то другому узурпировать отношения, которые тебе важны. При этом угроза их потери может быть реальная или мнимая. Это значения не имеет, так что стыдиться тебе совершенно нечего. Я не знаю, откуда это взялось, призналась я. Ещё совсем недавно Я была морально готова одна воспитывать ребёнка. Я выставила Виталия из своей жизни, когда решила, что он меня предал. А теперь мне страшно даже думать о чём-то подобном. Такое чувство, что я утратила свою независимость, растворилась в нём, стала его частью. И это же очень плохо, потому что человек должен быть самодостаточным. Только тогда он интересен партнёру как личность. Лена Лена. Ревность является феноменом очень сложной психологической природы. Никто не знает, откуда она берётся, в какой момент вспыхнет и что явится триггером. Это одно из самых трудных и неприятных человеческих переживаний. И если она возникла, то пытаться её подавить бессмысленно. И что мне делать? Я не могу опуститься до того, чтобы шпионить за близким мне человеком. Я не та женщина, которая будет обнюхивать его после возвращения из командировки, чтобы учуять запах духов, взламывать переписку в телефоне или проверять карманы. Но и бездействовать в ожидании того, что он открыто заявит мне, что полюбил другую, я не могу. Лена, для начала просто прими и изучи свои мысли. Вот каждый раз, когда тебе в голову приходит думка о том, что Виталий тебе изменяет, Просто выдохни и обрати внимание, отражает ли она то, что есть на самом деле. Прими свои эмоции, позволь им быть. Ты имеешь на них право. Понимаешь? Признаться, я не совсем понимала, что Плевакина хочет мне сказать. Неопределённость часть любых отношений. Она всегда будет между вами. Ты не можешь знать наверняка, будет ли Виталий любить тебя всегда. Останется ли он с тобой или уйдёт? Я это прекрасно понимаю. Более того, я всегда полагалась только на себя. Мы не пропадём, если я останусь одна. Ни я, ни Мишка. Лена, ревность, как правило, подпитывается нереальными убеждениями. Твои подозрения, которые её вызывают, скорее всего, не имеют никакого отношения к реальности. Если тебе что-то кажется странным, ты просто спроси Миронова об этом. Как спросить? Словами, через рот. Плевакина рассмеялась. Смех у неё был звонкий, как будто в глубине души она так и осталась молодой задорной девчонкой. Тебя беспокоят поездки Виталия в Калининград? Так спроси у него, зачем он так часто туда ездит. Ты же ни разу этого не сделала. Но это как-то неудобно, как будто я ему не доверяю. Так ты ему и не доверяешь. Плевакина снова рассмеялась. И тебе не кажется, что твою тактичность он может воспринимать как холодность и безразличие? Лена, сколько вы знакомы? Он всё время тебя добивается и доказывает, что тебя достоин. Тебе не приходило в голову, что ревность и неуверенность должен испытывать он, а не ты? Нет. Мне такое в голову не приходило. Успешный и достаточно ценный бизнесмен Миронов не мог испытывать чувства неуверенности в себе. Оно ему было совершенно не свойственно. Впрочем, совет поговорить с Виталием показался мне разумным. В конце концов, чем я рискую? Тем, что отец моего ребёнка признается мне, что у него есть другая в Калининграде. Так лучше знать точно, чем сомневаться и терзаться подозрениями. Да. Мучиться я точно не готова. Эти подозрения и так отравили мне уже два месяца жизни. Портить её дальше я им не дам. Допив чай и дождавшись возвращения Анатолия Мануиловича, я провела в компании с Плевакинами ещё примерно с полчаса, ведя ни к чему не обязывающую светскую беседу. С собой мне выдали кошёлку с парным мясом, фермерским творогом и сметаной. Но денег, разумеется, не взяли». Благодарная и смущённая таким хорошим отношением, я вернулась домой. Миронов и Мишка уже были там. У Мишки от обилия впечатлений, которыми он всегда наполнялся в детском центре по самую маковку, уже слипались глазёнки. Так что я быстро покормила его обедом и уложила на дневной сон. Вернулась на кухню, где Миронов накрывал стол к нашему с ним обеду. Глядя, как он снуёт между плитой, холодильником и столом, я почувствовала подступающий к горлу ком. Как я буду жить, если снова останусь одна? Да, я справлялась со своей жизнью самостоятельно, с совсем юного возраста, когда осталась с грудной Сашкой на руках, да ещё и с Надкой, тоже требовавшей моего внимания. Я была готова повторить этот путь спустя 20 лет, когда забеременела Мишкой». Но за последний год я так расслабилась из-за того, что наконец-то могу опереться на надёжное мужское плечо, что лишиться его казалось смертью подобным. Ты чего? спросил меня Миронов, поставив на стол плетёнку с хлебом и внимательно посмотрел мне в лицо. Что случилось, Лена? Тебя что-то беспокоит? И уже давно, я же вижу. Ну да, Этот мужчина всегда был внимателен ко мне и моим чувствам. Виталий, зачем ты летаешь в Калининград? Бухнула я, чувствуя себя так, словно прыгнула в пропасть. Он смутился как школьник, застигнутый на месте провинности, даже покраснел, чего никогда не бывало. Неужели мои подозрения не беспочвенны? Калининград? Почему ты спрашиваешь именно про эти поездки? Я много куда летаю. Виталий, видимо, в моём голосе отразилась вся гамма испытываемых мною чувств, потому что он снова взял меня за плечи и посмотрел в глаза. Тебя так сильно это беспокоит? Погоди. Лена, ты думаешь, что я летаю в Калининград, потому что у меня там кто-то есть? Он вдруг рассмеялся от облегчения. Я ничего не понимала. А у тебя там никого и ничего нет? Что-то есть. Он шумно выдохнул, словно с его плеч упала какая-то тяжёлая ноша. Лена, да я даже подумать не мог, что ты в состоянии меня ревновать. Мне всегда казалось, что тебе совершенно всё равно, есть я рядом или нет. Улетел, прилетел, проходи, садись. А нет, так и одной хорошо. Мне нехорошо одной призналась я. И да. Я тебя ревную, хотя это и глупо. Голос мой упал. И вовсе не глупо. То есть я хочу сказать, что меня очень радует твоя ревность, хотя для неё и нет никаких оснований. Леона, Леона, я просто счастлив. Оказывается, я тебе не безразличен. Что же это получается? Тамара Тимофеевна была права, когда сказала, что мою тактичность он может воспринимать как холодность и равнодушие. Впрочем, сейчас это было совсем неважно. Зачем ты летаешь в Калининград? требовательно повторила я. Затем, что я готовлю там большое торжество по поводу нашей с тобой свадьбы. Что? Лена, я хотел сделать тебе предложение в Калининграде когда мы с тобой тогда отправились туда отмечать Новый год. Мне хотелось сделать это в старинном замке под шум волн. Но не получилось. Мы тогда вынуждены были срочно вернуться, потому что Надка попала в передрягу в Африке. А потом было так много всего, и хорошего, и плохого, что вернуться туда всё не получалось. Ты даже сына успела мне родить за это время, а я так и не собрался». И вот решил сделать всё по высшему разряду. Хотел пригласить тебя в романтическую поездку, сделать предложение, а потом сразу сыграть свадьбу, всё в том же замке, и чтобы все твои родные и друзья приехали. Это же логистически непросто собрать всех в одном месте, да ещё так, чтобы никто ни о чём не догадался. Вот я и летал туда, чтобы всё организовать по высшему разряду предложение. Свадьба? То есть всё то время, что я переживала из-за того, что этот мужчина не делает мне предложения, он готовил свадебное торжество в обстановке полной секретности? Нет. Он никогда не перестанет меня удивлять. Виталий, простонала я. Я же чуть с ума не сошла, а ты всё это время готовил мне сюрприз. Предложение на берегу моря. Ну да. Я залилась слезами. Это были слёзы счастья и облегчения одновременно. Миронов тут же обнял меня, начал вытирать мои слёзы и что-то бессвязно шептать, успокаивая, как ребёнка, который упал и больно ушиб коленку. Затем он отстранился на мгновение, испытывающе уставился мне в лицо. Погоди, я так и не понял. Ты согласна? На что? Я улыбнулась ему сквозь слёзы. На то, чтобы стать моей женой. Нет уж, Виталий Александрович Миронов, так просто ты не отделаешься, сказала я торжественно, но не выдержала, потому что лицо его тут же вытянулось и стало несчастным. Да согласна я, согласна. Только тебе всё равно придётся повторить своё предложение на берегу моря. Всё должно быть по правилам. Пусть ты уже и знаешь ответ. Как в кино. Пусть всё будет как в кино. В конце концов, ни одна надка у нас увлекается кинематографом. Главное успеть, пока твоя сестра не переключилась на конный спорт. С облегчением подхватил Миронов. Предложение на скачущем коне я сделать не рискну.